Решительно отклонил все любезные предложения моряков сделать для него что-либо, не принял никаких продуктов. Он лишь попросил сообщить ему точное местонахождение. Когда оно было вычислено, путешественник с удовлетворением узнал, что расчеты правильны, и он уже проделал половину пути. Убедившись, что Линдеман ни в чем не нуждается, торговый корабль под голландским флагом продолжал свой путь. В последующие дни ничего особенно примечательного не случилось. Линдеман плыл уже семь недель. Со всех сторон его отбивали жестокие ветры. На теле не было живого места. Болело все, колени, локти, плечи. Он превратился прямо-таки в ревматическое бюро прогнозов. Он настолько устал, что уже не мог идти под парусами ночью. Опять беседовал с таинственными голосами, Опять мечтал о пище, которую получит, достигнув цели, о хорошей пище, белом хлебе, масле, швейцарском сыре, ветчине, а на десерт яблочном муссе, бисквитах и шоколаде. Но вкуснее всего, конечно, пирожные с кремом. Жаль, их нет в тропиках. К началу девятой недели опять начались неполадки с рулем. Пришлось собрать все силы, чтобы не потерять курсы. Снова встретился на пути корабль, Когда в темноте Линдеман увидел красный, потом зеленый огонек, он сперва не разобрал, что это такое. Потом различил очертания судна, казалось, оно движется прямо на лодку, просигналил на всякий случай фонарем. Этого, по-видимому, не заметили. Корабль прошел мимо и вскоре исчез из поля зрения. Человеку, очутившемуся на месте Линдемана, Смертельно уставшему после бессонной ночи, одинокому, ничтожные события могут доставить большую радость. Южная птица, пролетевшая над лодкой, вызвала у путешественника такой прилив бодрости и воодушевления, что он приветствовал ее громким «Ура!». Вскоре он опять встретился с судным большим танкером, и опять его спрашивали, не нужно ли чего-нибудь, и он опять отказался от какой бы то ни было помощи ночью в полусне галлюцинирующее воображение нарисовало ему встречу с давишним танкером. Матросы спустили шлюпку, в нее спрыгнул молодой негр и поплыл ему навстречу. Внезапно откуда-то вынырнула черная лошадь и увлекла шлюпку за собой. Он очнулся, лошадь исчезла, превратившись на его в бешеный порыв шторма. Волны немилосердно обрушивались на лодку, Не хватало воздуха для дыхания, лодка опрокинулась, Линдеман отпустился в холодной воде, по звездам определил время, было около девяти вечера. Так в воде он и дожидался рассвета, держась за лодку. С наступлением утра суденышко удалось перевернуть, забраться в него и определить размеры ущерба. Мачта была сломана в нижней части, Дрейфовый якорь исчез, море поглотило весь запас консервов, за исключением 11 банок сгущенного молока, привязанных в мешке к мачте. Водонепроницаемый фонарь, к счастью, уцелел и работал, зато две фотокассеты и обе лейки погибли. Не помогло и то, что они были привязаны к лодке. Были смыты все запасные части, предметы личного туалета и многое другое. Парус был весь порван, и спутан Удастся ли поставить его теперь? Вышел из строя драгоценный хронометр, исчез хороший нож, остался лишь старый, кривой и тупой. Но герой говорил себе, я жив и здоров, о каких сожалениях может быть речь? Следующей ночью лодка опять опрокинулась, однако ему довольно быстро удалось поставить ее на киль. А шторм продолжал бушевать, и море казалось кипящим адом. Временами Линдемана охватывала смертельная усталость, в душе появлялась абсолютная пустота, не было ни одной мысли, все вокруг затихало, хотя на самом деле ревел шторм. Но лодка держалась, и он знал, на нее можно положиться, она не выдаст, она сильнее всех шквалов и волн. Повторяя это себе снова и снова, врач боролся с душевной слабостью, с надвигавшимся отчаянием. Наступило Рождество. 24 декабря шел 66-й день путешествия.